Он подошел к плите и приподнял крышку булькающей кастрюли, чтобы взглянуть на содержимое. В кастрюле готовилось острое месиво из аппетита пахнущего мяса и лука с добавлением каких-то специй. Искримо пожарил взглядом в поисках ложки, чтобы попробовать незнакомое блюдо. Но его негромко окликнули «А, простите...» Вы, наверное, армейский повар. Не армейский, автоматически отозвался из Крима, постаравшись не обидеть собеседника резкостью возражения. Тот выглядел как классический шеф-повар, белый фартук и колпак. Я из космического легиона, меня зовут сержант из Крима. я специалист по приготовлению пищи категории Е9, и прибыл сюда... для ознакомления с оборудованием, и, вероятно, вы уже извещены о том, что впредь нам с вами предстоит вместе работать на кухне. — Да, сержант, — кивнул шеф-повар. — Наверное, это будет очень интересно. — Интересно? Это слава сказано! — воскликнул из Да у меня аппетит разыгрался, стоило мне только войти на кухню. Если легионеры откажутся от вашей стряпни, их непременно надо будет обследовать на наличие признаков жизни. А мне, как я посмотрю, придется освоить в корне новое для меня меню. А как называется это блюдо? — Нутрия джамбалайя, — ответил повар. — Одно из блюд креольской кухни. Еще мы готовим сладкую и кислую нутрию. с бобами, бинго и нутрию — пармезан. Все эти блюда в нашем меню на ужин. Нутрия? – переспросил Искрима. Наверняка это какое-то мясо, но название мне не знакомо. Оно синтезированное? Ну что вы! – сплеснул руками повар. Вовсе нет. Нутрия – наши самые знаменитые животные. Его сюда с земли привезли могулы. В их времена нутрии считались редкими животными, и каждая из них стоила примерно столько, сколько лошадь или осел. Но нутрии прекрасно прижились в болотистых низинах и так размножились, что за их истребление опасаться не приходится. Нутрий так много, что теперь они стали для нас главным источником животного белка». «Земное животное?» — задумчиво проговорил Искрима. «Ну что ж, это просто замечательно. Там, где в изобилии имеется натуральное мясо, я готов отказаться от синтезированного белка. Но что же это за животное?» «Я бы назвал его дичью, сержант. У мяса особенный привкус. Оно хорошо в жареном виде и под пряным соусом. Универсальные, как курятина и говядина, но намного дешевле. Джамбалайя будет готова окончательно только тогда, когда я добавлю риса к овощам и мясу. Но можно и сейчас попробовать, и тогда вы поймете, каково это блюдо на вкус хотя бы приблизительно. он зачерпнул из кастрюли ложкой немного аппетитно пахнущего блюда. И попробовал. Превосходно. Похвалил он качество блюда. Вы совершенно правы. Мясо действительно универсальное. А если оно действительно дешевле курятины, наши солдаты с огромным удовольствием будут питаться вашими нутрями. Повар улыбнулся. А вы уж мне поверьте, сержант, Как только вы привыкнете к и вы будете использовать ее во всех своих рецептах. — Будущее — это хорошо, но настоящее еще лучше, — усмехнулся Искрима. — А расскажите мне, пожалуйста, что еще вы готовите сегодня? Уже через несколько минут повара взахлеб обсуждали преимущества разных специй и разговаривали. о местных источниках натуральных продуктов младшие повара с нескрываемым восхищением слушали эту беседу двух светил кулинарии похоже готовящимся сегодня блюдам было суждено стать еще вкуснее дневник запись номер триста восемьдесят один Прямо напротив ландурского отеля «Плаза» располагался огромный пустырь. Он был огорожен и охранялся. Когда мой босс поинтересовался тем, каково назначение этого пустыря, ему ответили, что пустырю предстоит стать частью Ландурского парка и что этот грандиозный проект финансируется правительством как один из пунктов возрождения национальной экономики. — Капитан, позвольте уведомить вас о том, что мы не предлагаем иностранным инвесторам вкладывать средства в наши экономические проекты, — объявил Борис Истмен таким тоном, что было ясно. Для него это предложение оскорбительно. По размерам и декору его кабинета можно было заключить, что он не вправе что-либо менять в решении данного вопроса. даже если бы он этого пожелал. Но он оказался единственным чиновником, согласившимся принять капитана, командира бригады миротворцев, и поэтому Шут вознамерился выжать из этой беседы максимум выгоды для себя. «Мистер Истмен, я и не собираюсь читать вам лекции по экономике», сказал Шут, не скрывая раздражения. Он добрался до центра города, где располагалось Министерство Развития. Большое здание, выстроенное в неконструктивистском стиле. И невзирая на то, что аудиенция ему была назначена на определенный час, вынужден был довольно долго томиться в приемной, а за это время в кабинет Истмена и из него вошло и вышло несколько местных жителей. Секретарша на все вопросы Шутта отвечала с плохо скрываемым равнодушием, но он все выдержал и в конце концов был допущен в кабинет. Это очень хорошо, кивнул Иствен, поскольку никак нельзя ожидать, что иностранец вникнет в нашу экономическую ситуацию. Мы прошли долгий исторический путь и избрали стратегию. основанную на нашем собственном неповторимом опыте. — Я понимаю, что относительно знания местных традиций я вам уступаю, — проговорил Шут с большой тактичностью, нежели это бывало ему свойственно в подобных ситуациях. На самом деле, если учесть, сколь глубоко он изучил экономику Ландура, о местных традициях, Он почти наверняка знал побольше министра. Но, быть может, вы будете настолько любезны и объясните мне, в чем причина вашей нелюбви к иностранным инвестициям? На мой взгляд, привлечение инопланетных ресурсов дало бы вашей экономике тот самый толчок, в котором она так нуждается. «Это поверхностное суждение». презрительно фыркнул Истмен. Э, — Будь вот вы местным жителям вы бы знали, что первоначально наша планета являлась шахтерской колонией. — Да, мне это известно. Я прочел вашу историю. Теря терпение прервал министра Шут. Эта планета была открыта в 2521 году космической эры экспедиции из Нового Балтимора. входившись в состав экспедиции, геолог Альберто Бельперио обнаружил на северном континенте образование вулканического происхождения, теперь носящие его имя, в которых отмечалась необычайно высокая концентрация нескольких редких минералов. Вместе с капитаном корабля Мартином Ландурром они вернулись в Новый Балтимор, и взяли кредит на разведку этих залежей полезных ископаемых в размере 417 миллионов. Разработка началась в 2526 году. Затем, в течение еще нескольких минут, капитан цитировал по памяти учебник истории Ландура, приводя одну подробность за другой. — Хватит, капитан! — воскликнул Истмен. Он густо покраснел. «Вы убедили меня в том, что знаете нашу историю». Он натер пот салба большим носовым платком и продолжал. «В таком случае вам, вероятно, известно и о том экономическом кризисе, который охватил планету при жизни предыдущего поколения». «Да, определенные достижения в горнодобывающей технике». Позволили наладить извлечение минералов из более бедных руд на других планетах. Могулы неожиданно в одночасье лишились своей монополии. Вот, — Вот-вот! А иностранные акционеры, высосавшие ландурка Калимон, забрали свои барыши, были таковы? — процедил сквозь зубы Истмен и стукнул кулаком по столу. — Ни случившегося! Извлекли для себя урок, капитан. Ландур никогда больше не станет заложником иностранного капитала. Разбивка Ландурского парка будет осуществляться за счет денег, получаемых от наших людей, а не от таких, как вы. Как ни странно, Шут сдержался и на оскорбление не ответил.